Письмо 14. Невидимая армии. 23 мая 1917 года. И здесь многие солдаты, уже полностью восстановившие свое самосознание, пытаются осуществить те цели, ради которых они пожертвовали своими жизнями на земле. Таким образом, солдаты, сражающиеся у вас по обеим враждующим сторонам, продолжают сражаться и здесь, по эту сторону – занавеса. Но это бывает, как правило, сразу же, после перехода, а затем они приходят к выводу, что польза от них будет куда больше, если они начнут помогать своим собратьям воплоти, ведь они могут успокаивать, вдохновлять и наставлять их. У нас здесь тоже создаются армии, и недостатка в рекрутах для них нет, но Америка должна быть спасена, и лишь немногие из вас знают, как много опасностей угрожают Америке. Но это знаем мы, те, кто наблюдает за миром в течение последних двух-тремя четвертями лет. Смерть не так уж страшна. На самом деле рождение гораздо страшнее. Армия, которую мы здесь набираем, состоит из людей самого разного возраста. Я имею в виду их возраст в этом мире. Разумеется, в нашей армии есть и женщин Есть несколько ветеранов гражданской войны и ветеранов войны с Испанией. И над всеми полками и дивизиями этой армии поставлены свои командиры, точно так же, как и в земных армиях. В противном случае им не удалось бы достичь согласованности действий. Армия наша в основном добровольческая, хотя и воинская повинность здесь тоже существует. Вы удивлены? Но подумайте сами, в состоянии ли мы оторвать душу от какого-нибудь бесплодного занятия и пристроить ее к полезному труду? Конечно же, мы в состоянии это делать и делаем. Каждый день. Мы также рекрутируем в довольно большом количестве старых коренных американцев, краснокожих воинов и охотников, которых здесь по соседству с землей все еще очень много. Ведь бывает и такая работа, с которой никто кроме них не сможет справиться. Здесь есть работа самого разного свойства, но и работники попадаются здесь самые разные. Я странствую туда и обратно, от одного побережья к другому. Я знаю, что происходит на Тихом океане, в Атлантических штатах и в штатах Мексиканского залива. Центральные штаты и штаты скалистых гор мне тоже знакомы. В этот период своей деятельности я восстанавливаю свою молодость, я тружусь на благо своей страны и, конечно же, продолжаю самосовершенствоваться. Почему вы улыбаетесь? Я совершенствую свой разум и свою волю, А этот процесс гораздо больше дает положительные результаты, нежели тренировки физического тела, больше и быстрее. Опять-таки, астральное тело тоже можно тренировать, придавая ему большую работоспособность и эластичность. Да вам, я уверена нет нужды объяснять все это. Я тренирую также и других Мы, старожилы, можем приносить здесь довольно ощутимую пользу. Теперь я даже рад тому, что перешел сюда раньше, когда на Земле еще был мир, благодаря чему у меня было вдоволь свободного времени, и я мог позволить себе заняться вещами, на которые сейчас времени у меня уже не хватило бы. Это были превосходные каникулы. Я охотился в дебрях невидимого и ловил рыбу в водах космоса, но теперь я вновь вернулся к работе.